из под пятницы суббота. Ещё одним средством массовой коммуникации, которая хоть и со странным интересом, но все же обращалось к нам, было телевидение. Первой ласточкой стала программа Весёлые ребята. Андрей Кнышев, Андрей Кнышев, всегда красивый, всегда молодой и всегда в шутке. Режиссер телевидения очень интересный человек. В те времена ее редактор в той части материала, который касался Смешного до слез, пригласил аквариум к себе на съёмку. Было предложено к записи сразу несколько песен. Андрея, как редактора, устраивала все, но истинный ценз они бы не прошли в том виде, в котором мы их исполняли, а значит, пришлось менять текст. Не считаю нужным разбираться сейчас по какой причине и какие слова нам пришлось таки менять в основе текстов. Показательно как раз другое, что при конечном воспроизведении ни одно животное не пострадало. Как написали бы сейчас Тот текстовой погром, который выдержали два тракториста, "Санэт" или "Чай", не имел никакого значения по сравнению с другой загадочной цензурой, которую потребовалось нести вот откуда. В Курёхинском тибетском танго были такие слова, исполненные глубокого буддийского смысла. Ом, ом, ом, ом, ом, ом, ом, ом. последние две строчки и привели в полный ужас всю редактуру, а вместе с ней и самого Андрея. Отбоя от вопросов в адрес этих песен, практически мантр, не было ни на секунду. Но вполне резонный вопрос: а в чем, собственно криминал? Ответ превзошел все ожидания. Оказывается, кто-то услышал в этих фонемах связь с ККК, то есть куклук с кланом Вот это фантазия. Гибецкие ламы так далеко не летали и не летают до сих пор в своих фантазиях, а наши почувствовали и усмотрели. Что тут скажешь? Веселые ребята. Другой реальной сложностью была работа с фонограммой. Нет, дело не в том, что под нее трудно синхронно открывать рот. Хитрость невелика, тем более что даже маленькие дети с легкостью это делают, когда песенки поют но чувствовать себя рыбой, открывающей рот без голоса, и при этом натягивать на лицо неестественную улыбку это по меньшей мере странно. Все усугубляется еще и тем, что привычка к живым выступлениям вырабатывает постоянный поиск живого контакта с товарищами по группе. На съемках ничего, кроме истерического смеха, в голову не идет И вместо гримасы думающего, ну хоть о чем то человека, на лице оказывается маска скомороха, что, конечно, соответствует направлению программы «Веселые ребята, но никак не вяжется ни с аквариумом, ни с самими песнями. Как я в эти моменты понимал эстрадных звезд? Им жизнь не карамелька. пока покабенишься годами под фонограмму, и улыбка идиота до самой смерти с лица не спадет. А как с таким выражением лица идти в собес за пенсией? Оттуда вместо Сберкассы легко с такой гримасой в Скворцова-Степанова попасть. Но это уже производственные хитрости совсем другой гильдии артистов. Это как-нибудь без нас. Передача все же состоялась. Она прошла и полетели в эфир на всю страну песни, подданные как неотразимый юмор, гротеск и сатира. Так никто и не догадался, что за всем этим стоит Это было нечто новое в ряду тех бесконечных превращений, которые себе позволял и еще какое-то время будет позволять аквариум. Это новое в очередной раз прошло успешно и для нас, и для окружающих, к обоюдному удовольствию. А ведь шутили-то над всеми, не только над собой. Но кто обидится на центральное телевидение? Теперь все можно, в очередной раз подумал зритель и переключил программу. Или не переключил. Следующий поход в телевидение состоялся с музыкальным рингом. Это отдельная история. Музыкальный ринг начался в 1984 году и начался прямо с аквариума. Интересное дело, но на нас был опять натянут клонский колпак. Нас выставляли за пародистов. Вообще это отдельная тема, как, кто и под кого в те годы прятался. Как всегда нам здесь помогла Америка. Вы слышали о песнях протеста? наверняка. Так вот, если авторство своей ершистой песни передать тому же Питту Сигеру или Джан Байс, то выходило, что ответственность несете не вы, а уже эти поэты-песенники с берегов Гудзона и Истривер. А вот с них-то взятки гладкие. Они борются с капитализмом. И что они там имеют в виду, когда поют что-нибудь типа большие люди в больших машинах, но я не хотел бы быть одним из них. Ответ знает только ветер. Очень удобная позиция по отношению ко всему, чем мы занимались. Чуть что, так это же перевод с английского. У них там в Америке все так плохо, вот они и жалуются нам о своей доле в таких песнях. Социалистическое общество сотворило себе чужих кумиров в лице борцов за свои права и тем самым лихо прикрыло от себя же собственных несогласных. Я имею в виду рокеров. Аквариуму сам Бог велел встать за не очень-то широкую, но вполне надежную спину Боба Дилона. Все шло достаточно гладко в этом официально разрешительном мирке, если бы ни одно но, что неожиданно смешало нам все карты. Оказывается, эти самые певцы протеста иногда, если не сказать всегда, зарабатывают много денег. И иногда, если не сказать постоянно, их куда-то жертвуют. И как выясняется, частенько не туда, куда надо. Так вот наш защитничек Боб Дилан пожертвовал огромную сумму денег в фонд Израиля. Это, конечно, было только его дело, но вы должны понимать, что с 1967 года после семидневной войны слово Израиль в России вслух без отрицательного контекста не произносили. Короче, с Бобом Диланом было покончено в одночасье. И вот эти пародисты Я имею в виду Аквариум. С песнями протеста и обширным житейским юмором вышли на музыкальный ринг. Эффекта не было никакого. То есть он, конечно, был, но достался только Ленинграду. В то время музыкальный ринг вещал только по второй Ленинградской программе и был доступен только местным жителям и жителям области. Это был тихий успех. Но успех Напомню опять, что телевидение в те времена было как некая разрешительная комиссия. А это значило опять же, если по телевизору показали, значит, можно. Март 1984 года пошел в зачет. Этим показом нас опять немножко разрешили. А произошло это как никогда, кстати, после длительного официального запрета, который тянулся с 1982 года после архангельских концертов. Тогда вообще потянулась за нами нудная цепь табу. Архангельские концерты принципиально ничем от аквариумских выступлений того года не отличались. Разница была только в том, что с окончательным приходом Саши Ляпина в группу должность Бори как гитариста окончательно упразднялась и могла быть не востребована в дальнейшем. Подумали, поговорили, так и сделали. В этой связи в Frontline случилась смена образа, и ощутившей свободу от гитары Борис принялся ее реализовывать в пространстве сцены. Вышло, на мой взгляд, удачно. Он был смертельно красив в чёрном расшитом на спине кимоно, босиком и постоянно в движении. Он изредка замирал у микрофона, если не держал его в руках, или бросался к противоположному концу сцены. Он зачаровывал и опять влюблял в себя красоток. Но местный директор клуба посчитала, что босиком и в кимоно советские артисты в себя не влюбляют. Как угодно, только не в кимоно и не босиком. В первый же вечер пришлось целый час доказывать ей, что если все это не лебединая песня борьбы японского пролетариата в своем национальном костюме за свои права, то хотя бы образ независимой из северокорейской души в пляске тайквондо за свою независимость. И всё, казалось бы, ее уже начинало устраивать, но один аргумент она все же не могла принять. Пусть борьба, но почему босиком? Неужели нельзя бороться в обуви? Чтобы быть ближе к земле, объясняли и знающие люди. Вот тогда где-нибудь ближе к земле и выступайте, следовал категорический ответ. Крепкие люди эти архангелогородцы и свое божественное имя они тогда оправдали по полной. Говорят, после первого концерта всю ночь с подачи этой дамы, а может и без таковой в городе заседала очень авторитетная комиссия по поводу наших выступлений. Дальнейшее произошло, как в старом анекдоте. Забрел слон на болото и спрашивает у лягушек: "Ребята, как тут в Африку пройти?" Лягушки друг с другом поквакали втихаря и говорят ему: Где Африка, мы не знаем, но по башке тебе на всякий случай дадим. Правда, никто больше к босым бориным пяткам перед концертом не приставал. Но потом, но потом, спустя некоторое время после нашего возвращения домой, аквариум был подвергнут позорнейшему для рок-клуба остракизму. Причем для этого были использованы все силы давления, которые только можно представить, от банального создания общественного мнения до нажима со стороны руководства ЛМДСТ, которое оказалось совсем в неудобном положении. Оно-то как раз к аквариуму относилось очень доброжелательно и понять не могло, что эти мальчики могли натворить такого, от чего появились все эти страшные письма или телеги, как тогда это называлось. Про клубовское общество наотрез отказалось нас за что-либо наказывать. На самом деле, ну посмотрите хотя бы на Севу. Ну за что его наказывать? Тогда в бой вступила тяжелая артиллерия всевозможных кураторов и иных ораторов средней руки. Спустя длительное время осада общественного мнения принесла результат. И опять же безтолкового объяснения причин нас все таки лишили права на полгода выступать с концента. Как это сейчас напоминает думское журение друг друга лишением слова на день, месяц. Но дело сделано. Аквариум был лишён права выступать на длительное время. Примерно в то же время на всех советских судах появились тайные списки групп, записи которых морякам нельзя было держать у себя на судне, и тем более вывозить или ввозить через границу. Примерно такой же перечень имен, но наверняка более обстоятельный, появился и у таможенников на предмет досмотра у граждан всех государств мира. Первым в списке стоял аква. Ну и что прикажете нам в этой связи делать? А нам-то как раз и было проще. Инструменты в руки и на квартиры своих друзей. Это было время, когда мы сыграли так много концертов, как никогда впоследствии. Правда, концерты это были домашние. Кто-то имевший квартиру, способную принять людей больше, чем прописанных на этой площади зазывал знакомых и знакомых своих знакомых, а они знакомых своих знакомых, и квартира наполнялась людьми до отказа и сверх того. В этот момент приезжали мы в легком, не тяжёлом составе с виолончелью, басом, флейтой и боренной гитарой. Начинался концерт и длился до полного разговления публики. Для этих случаев Саша Титов, бессменный басист Аквариума, весь его надводный период, сделал себе переносную колоночку Это был Кинаповский усилитель с динамиком. Но на самом деле он был очень маленький и в небольшой компактной коробке, которая и являлась корпусом этой конструкции. Он очень удачно приспособил для ее перемещения тележку от колесной хозяйственной сумки, и в один вечер стал первым в мире колесным басистом. Человек с басом и со звуком Обычно бас и звук одновременно бывают только у контрабаса, но это очень громоздко, и, как известно, в такси не садят. А в Сашином компактном варианте было и то, и другое, и в такси брали. Началась увлекательнейшая эра домашних концертов. Она длится и по сей день, но начавшись именно тогда, как продолжение традиции домашних художественных выставок, домашних театров и песенных концертов, она дала очередной и невиданный доселе толчок по продолжению развития рок-музыки в Питере. Сколько групп тогда стали играть в этой традиции, сколько новых имен появилось с кухонь и гостиных Питера и Москвы. Эти квартирные концерты рванули по всей стране и привели в полный ступор Власть имущих Они лишались какого-либо контроля над всем происходящим. От этой ли мысли, от другой ли только уже очень скоро опять все стало оттаивать и даже появилась возможность кое-как выступать и официально. Вообще домашние концерты и по сей день приносят свои плоды. Еще и вот почему. После них осталось большое количество записей. Записей исполнения всем известных песен в каком-нибудь загадочном варианте, что придумать-то трудно. Или же наоборот, записи песен, которые уже больше никогда этими авторами исполнены не будут. Время ушло, ушли и многие песни или их варианты, а записи остались. Будет это все официально на концертах, то не все они прозвучали бы, да и версии их были бы спокойнее и не так ершисты. Но самое главное вот в чем. На домашних концертах не было цензуры. Этот музыкальный ринг был вторым, но последним испытанием с натягиванием улыбок на лица. Я имею в виду съёмки под фонограмму. Нет, наверное, верной и режиссер этой программы, может, и хотели бы, чтобы мы не нарушали своего принципа исполнения вживую. Но телевидение во всем мире символ цивилизации. И если мыслить совсем круто, то какое телевидение такая и страна. Ну а уровень нашего телевидения всегда вызывал восхищение. Как, собственно, и все в этом мире. Я хочу сказать, все живут в состоянии постоянно происходящего чуда и благости от собственной причастности к нему. Так же дело обстоит и с телевидением. Помню, я один раз пришел на съемку в студию, где должна была использоваться моя музыка к спектаклю. Пришел, подготовившись, с записями, с синтезатором, чтобы по ходу съемок иметь возможность по живому корректировать фонограмму и где надо играть прямо в момент съемки. Ну все очень здорово. Море всякой техники, ручки, переключатели, потенциометры. Короче, есть просто все. И я задал только один вопрос: куда включить мой синтезатор? И он прозвучал как гром среди ясного неба. Мы не знаем, был дружный ответ звукрежиссёров и режиссеров Подождём техника, Прозвучала вдогонку, уже как спасительная соломинка. Я стал ждать. Съемка пошла. Техник не шел Съемка шла во весь опор. Техник не шел Уже несколько раз мне хотелось вмешаться в ее процесс своим участием. Техник не шел Наконец пришел Я к нему: "Мол надо срочно включаться, время съемки кончается". Он кивнул и ушёл. Съёмка шла своим порядком. Дальше техник не шел Наконец он объявился во второй раз. В руках он держал деревянную колодку с большими, как на стенах в коммунальных квартирах, розетками. Вот включайтесь. Я остолбенел. Много лет назад телевидение впервые покупало в Японии камеры для съемок Кому-то пришла смелая мысль, что можно серьезно сэкономить на шнурах, попросту проводах. Наши умельцы провода-то точно спаяют Не спаяли. То есть спаяли, конечно. Вот только с изображением было все, что угодно, кроме собственного изображения. И после такого неожиданного открытия вышло, что купленные камеры не могут работать вообще. То есть никакой пользы от них нет без этих самых проводов пришлось опять тащиться в Японию и покупать эти самые провода, но отдельно от камеры, и, соответственно, по той цене, которая практически равнялась цене только что купленных камер. Сэкономили. И вот смотрю я на этого умельца, который почему-то за государственные деньги не то, что ничего не умеет, но еще и на работу-то не ходит. А он невозмутимо предлагает мне следующий рационализаторский шаг. Давайте мы ваш провод разрежем сейчас и кончики вот сюда воткнем. И куда-то показывает ручкой. На меня это произвело точно такой же эффект, как от встречи со Сталиным в коридоре Мелза. Я остолбенел. В тот день никакого живого звука, конечно, не было. Режиссер, как всегда, выкручивался иными средствами уже на монтаже. Но история наиболее точно поясняет, почему живой звук так долго не мог прижиться на телевидении, тем более на питерском, а точнее сказать, ленинградском. Скучно от этого господа. Скучно. Этот музыкальный ринг для аквариума был таким же фонограмным. Были и еще многие интересные посещения телестудий. Один раз был снят целый цикл песен аквариума в одних и тех же декорациях. По тем временам это был успех. Съемки происходили в самой большой телевизионной студии. Был выстроен помост, на нем что-то громоздилось и росло. Был поставлен сложный свет и даже придумана цветовая легенда, которая менялась от песни к песне. Ее автором был Борис Дединёв. Борис Дединёв отличный профессионал в области телевидения в местном понимании этого слова. Тогда еще начинавший свою режиссерскую карьеру в должности телеоператора. Очень хорошего телеоператора. Автором всей программы был Дмитрий Дмитриевич Рождественский. Дмитрий Дмитриевич Рождественский оперный режиссер, работавший режиссером в музыкальной редакции Ленинградского телевидения создатель компании Русское видео. Редактором на программе была Галина Леонидовна Самсонова-Рогавицкая, впоследствии ставшая моей женой. Галина Леонидовна Самсонова-Рогавицкая редактор в музыкальной редакции Ленинградского телевидения. Единственный в свое время профессионал, который не видел никакой угрозы в рок-музыке и старательно доводил свою точку зрения до своих коллег. Умерла в 1995 году. Дело продвигалось медленно и невыносимо скучно. Вообще работа в студии интересна только своим конечным результатом. Сам же процесс творчества в условиях большого цеха ленив и нерационален. Кто-то вовремя не приходит, кто-то что-то не вовремя включает, что-то постоянно ломается, что-то не может работать вообще. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. Снимали недолго. А вот готовились к съемке каждого эпизода так долго, что когда речь доходила до любимого слова съёмка, от этого не было никакой радости в душе. Хотелось, чтобы она или закончилась поскорее, или ее не было бы вовсе. Но ничего не поделаешь. У каждого свой метод, и я знаю твой. Учились и этому. Непонятно, зачем артист столько мучается, наблюдая, как одна телевизионная служба цепляется за другую. Все скрипит, скрижещит и дымит, а главное стоит на месте. Но на экране артист улыбается. Это и есть конечный результат. Вот его мы тогда и добились. Шесть песен Аквариума и одновременно первые и последние к нашему несчастью съемка Саши Кусуля. Александр Кусуль, скрипач «Аквариум», погиб 6 августа 1986 года. Сидя на красивом холме, гость, змея, 10 стрел, город «Дети декабря. Это список песен, в течение которых с нами на экране был Сашка. Сейчас этой записи уже нет. Остались только плохие копии трех песен. Ее с подозрительной прытью уразмагнитил одна отвечающая за это теледама по имени Галина Михайловна, которая первоначально производила впечатление достойную уважения особой. Пусть её имя забудется. Саша Косуль появился в аквариуме как свой. Да, именно как свой, словно давно игравший с нами. Ничего ему не надо было объяснять, он все мгновенно впитывал и понимал. Эстетику группы он принял, словно она всегда была его. Великолепный скрипач с отличной классической консерваторской школой, в звуке которого была вселенная. Он потрясающе умел создавать безграничные музыкальные пространства, в которые погружался весь аквариум. Он уносил за собой слушателя. Его вкрадчивые и мистические импровизации на скрипке захватывали и тащили, цепляли и влекли. Как их стало впоследствии не хватать. Саша погиб. У него не нашлось сил доплыть до берега. Правда, это был берег Волги, большая река русская. Это было 6 августа 1986 года.